Б полная или развернутая форма стоимости. Z товара А равно Y товара Б или равно ФАУ товара С или равно В товара Д или равно X товара Е e, или и так далее. Например, 20 аршин холста равно одному сюртуку или равно 10 фунтам чаю, или равно 40 фунтам кофе, или равно 1 квартеру пшеницы, или равно 2 унциям золота, или равно 1 второй тонны железа, или и так далее. Первое. Развернутая относительная форма стоимости. Стоимость данного товара – выражается теперь в бесчисленных других элементах товарного мира. Каждое другое товарное тело становится зеркалом его стоимости. Таким образом, только теперь сама эта стоимость действительно выступает как сгусток лишенного различий человеческого труда. Это потому, что образующий ее труд теперь вполне отчетливо выражен как труд – равнозначный всякому другому человеческому труду, независимо от того, какой натуральной формой обладает последний и овеществляется ли он в сюртуке, пшенице, железе, золоте и так далее. Поэтому в силу своей формы стоимости холст вступает теперь в общественные отношения не с одним только товаром другого вида, а со всем товарным миром как товар он гражданин этого мира. В то же время бесконечный ряд выражений товарной стоимости показывает, что она относится с полным безразличием ко всякой особой форме потребительной стоимости, в которой она проявляется. Становится очевидным, что не обмен регулирует величину стоимости товара, а наоборот, величина стоимости товара регулирует его меновые отношения.